Его расстреляли в шесть часов утра. Солнце уже согревало мир. Он отказался от повязки, смотрел на небо Парижа, крикнул «Прощай!» И не кончил, раздался залп. Глава двадцать Вася сказал Кривичу, «Теперь ты командуй». Накануне партизанский отряд, командиром которого был Вася, ворвался в Лукишки. Возле крайней хаты на околице еще валялись трупы убитых немцев. Партизан Кривич до немцев был председателем сельсовета, это был человек лет сорока, с руками, похожими на корни дерева, и с грустным мечтательным лицом, которое изредка освещала беглая улыбка. Немцы убили семью Кривича. Он вернулся в свое село, где больше у него не было ни дома, ни родных. Крестьянки его обступили. Игнат Петрович, вот не ждали. Ночевать-то здесь будете. Они думали, что партизаны сразу уйдут, как в феврале. Налетели, поубивали немцев и, не отогревшись, ушли. Теперь насовсем, — сказал Кривич. Хватит. Сейчас девчата флаг принесут, подымем. Это было накануне 1 мая. После недели боев партизаны хорошо выспались. Утром радист Кротов прибежал, запыхавшись. Приказ Сталина — научиться ненавидеть врага. И к нам тоже есть товарищи-партизаны, я записал. Только не все, слишком быстро передавали. Раз десять прочитали приказ, поздравляли друг друга. Вот это настоящий праздник! Женщину напекли пирогов, днем устроили собрание. Вася был председателем, волновался, вспомнил, как было до войны. «Позвольте торжественное собрание по случаю дня международной солидарности считать открытым. Предоставляю слово председателю сельсовета, товарищу Кривичу!» Кривич долго молчал, потом выкрикнул. «Восстанавливается советская власть, это ясно!» Нужно в срочном порядке закончить посев. Семена добудем, на том и партизаны. Вот наше знамя красное, в свежей крови. За Лукишки, Пали, Геройский Иван Дудин, Захар Егоров и Наум Фолькович. Дорого это оплачено. Нужно выполнить, отсеяться, раз территория освобождена, а партизанам не пускать немца. Прежде Кривич хорошо говорил. Гладко, его даже посылали в Брянск на конференцию. А сейчас он чувствовал, не выходит. Надо чем-то кончить. Горло сжалось, и, как будто он не на собрании, а идет в атаку, он крикнул «Ура!». Вечером партизаны танцевали с девушками, пели песни. А Ванесян говорил Сколько помню первых маев, а такого не было, понимаешь, кипит внутри, замечательно. Неделю спустя в том же селе Лукишки над картой сидели Вася, Аванесян, комиссар Дрожнин. Вася говорил, не нравится мне, что ты слишком легко поддаются. Сергеев клянется, что у них свежий полк, как бы не было забодни. Нужно девчат послать, — сказал Аванесян. Наташа Головинская и Варя были глазами отряда. Наташа до войны была студенткой-медичкой, к партизанам она пришла в первые дни и на отрез отказалась быть санитаркой. «У вас Прахова есть, одной хватит, а я воевать хочу». Приспособили. Она ходила к немцам. Вид у нее был такой кроткий, что трудно было ее заподозрить. Девчонка с двумя косичками, с детскими недоумевающими глазами. Была она застенчивой и казалась перепуганной. Это успокаивало самых недоверчивых. А Варя пришла в отряд позже, зимой. Она была местная, знала все дороги и дорожки. Крупная, полногрудая, вечно сонная. Проходя мимо немцев, она прижимала к себе кринку или лукошко так, как будто это все ее богатство. И полицаи посмеивались. Дурочка! Девушки часто ходили вдвоем. Варя лучше знала, как пройти, а Наташа была опытнее, умела разузнать, сколько где немцев, есть ли артиллерии, минометы, стоят ли в селе солдаты с фронта или старички, ландсвер. «Нужно проверить, правда ли, что целый полк, — сказал девушкам Вася, — что-то не похоже. А с другой стороны, есть у меня подозрение. Подсохло. Им теперь с дорогами легче». Девушки ушли. Наташа оглянулась, посмотрела на Аванесяна светлыми, будто растерянными глазами, и крикнула «До свидания, товарищ Аванесян!» «До свидания, Наташа! Смотрите, девчата, осторожней!» Вася понимал, что скрывается за этими скупыми словами. Он давно заметил, как смотрят друг на друга Аванесян и Наташа. Ничего не было между ними сказано. А Ванесян был строг к себе, не время, только иногда садился рядом с Наташей и пел непонятные ей песни, похожие на водоворот. Звуки кружились, засасывали. А Наташа, всякий раз уходя к немцам, прощалась отдельно с Ванесяном. Вася знал теперь о Ванесяна, как не знавал прежде никого. Вот уже год, как вместе воюют. О чем только они не говорили. Вася, кажется, видел далекий городок среди гор, похожих на огромные булыжники. Там старая мама Аванесяна все еще ждет письма. А Аванесян много раз гадал, добралась ли благополучно Наташа, не его, Васина, до Москвы. Они подолгу обсуждали, кто был виноват в беспорядке, когда летом они блуждали по дорогам отступления и когда Аванесян говорил... «Сплошная каша!» — Вася посмеивался. «Расхлебываем и расхлебаем». Был у них друг, комиссар Шумов. Он погиб в марте. Подорвался на мине. «А теперь настоящего комиссара нет. Дрожнин не умеет зажечь людей, и об этом часто говорил Вася с Аванесяном. Придется нам быть за комиссара. Дрожнин...» Честный коммунист, но такой хорош, когда все гладко. Я его вижу в кабинете с телефоном. Человек растерялся как-то. Лес, немцы прут, полицаи есть распущенные среди наших. Нужно сразу отрезать, так или не так. А он бежит ко мне, советуется. Скажу «да». Сомневается. Спрошу Аванесяна. Аванесян, смеясь, отвечал «Верно, не комиссар Каша. Аванесян не говорил? С Васей, и Наташей. Только раз, в день Красной Армии не удержался. Они тогда поужинали, выпили, ночь была спокойная. И Аванесян вдруг сказал, «Кончится война, обязательно женюсь. Знаешь, на ком?» Вася рассмеялся. «Знаю». Вася часто вспоминал свою Наташу. Вспоминал, как далекое счастливое детство. Усмехался. В двадцать пять лет я был ребенком, ломал себе голову, как ей сказать. Где она теперь? Что с мамой? С Сережей? Может быть, лучше не знать, есть надежда. Ему столько приходилось сталкиваться с горем, что оно начинало казаться неизбежным, как дождь, как белый туман над полями. Имя Наташи, которую он то и дело слышал, бередило рану, тень была рядом. Но Трудно жить с тенью. Не хватало веселых глаз, смеха, теплой детской руки с короткими пальцами, любопытной Наташки, озорной, курносенькой. Есть женщины, которых можно любить издали, годами переписываться, да и без писем беседовать с ними за тысячи верст. Наташа не такая. И одна короткая ночь накануне. Да, скоро год. До чего он изменился. Он прежде не жил, учился в школе, потом в институте, читал книги, там было чужое горе. Ходил в театр, показывали чужие страсти. Были у него приятели, они разговаривали о том, что на самой поверхности. И никогда Вася не заглядывал в закоулки чужого сердца. И кого он встречал? Молодых архитекторов, сослуживцев, в вагоне какого-нибудь болтливого снабженца. Жизнь! раскрылась перед ним на войне. Он видел кругом такую беду, столько душевного благородства, столько низости, что никто не опишет. А если описать, скажут, выдумано. Поверит ли, что к нему пришла Елена Степановна? Ей шестой десяток. Сказала, «Остарела, воевать не могу». Буду белье стирать, весь отряд накормлю, руки еще крепкие. Она пришла после того, как сожгла свою хату. У нее ночевали немцы. Она напекла оладий, дала бутыль самогона, они напились и уснули. Она говорила, дрыхли окаянные. Она сожгла хату с двумя немцами. А есть и другие. Как та паскуда в Навле. Жила с гестаповцем а над кроватью портрет мужа, краснофлотец. Вася ее застрелил. Навидался он предателей, старост, полицаев. Был один. Вася не может его забыть. Молодой, только кончил учебу, он донес на девушку, что она комсомолка. Ее повесили. А он сидел с самоучителем и говорил, «Научусь по-немецки, в Берлин уеду, не с вами хомьем жить».